Джека. Машина внизу, рони с ребятами уже за дверью, а Экс проснулся только через час. Когда Джек вел в через двор полицейского управления, коренастый, который с просонней ничего не мог понять, крикнул Джеку. — Эй, парень, я чуть не пойму, кто из нас кого взял в заложники и кто кого похитил? — Ошибочка, видать, вышла. Опять у нас ошибочка, — смыкнул высокий. — Не ошибаюсь, только господь путь бог, — возвел руки к небу шепелявый. — Я говорил вам, что надо было его прикончить и шмыться. «Господа, вам телеграмма!» — канцелярским голосом объявил Джерри и вручил бандитам телеграфный бланк. На бланке черным карандашом были насарапаны неровные буквы. «Масло достали, котел был, спички есть, дрова захватите, ждем нетерпением». Подпись «Вильзивуль». Бандюги в страхе упали на колени. «Мы покаяемся, мы будем раскаившимися грешниками!» «Хм, но только после суда, господа. Суд Божий больше тридцати трех грехов ни одного человека с прошлого Рождества уже не рассматривает. Он передает их на суд присяжных». Бандиты с тупым видом начали сгибать пальцы и подсчитывать свои грехи. Во двор вышли Рони и Дональд. Дональд проверил научники незадачливых похитителей и, немного смущаясь, напомнил им, «А все-таки от несчастного случая надо было застраховаться». Коренастый тупо посмотрел на него и воздел руки к небу. «Идиоты!» — Кого вы имеете в виду, очень вежливо осведомился у него Джерри. — Мы, мы, идиоты! — заорал коренастый. — Ну, в этом никто особенно не сомневался. Тоже очень вежливо заметил рони и распахнул пошире дверь полицейского управления. Во двор валились корреспонденты и фотокорреспонденты. откуда появилась появилось шампанское, все закричали «тост!» Пурджет скажет «тост!». Джерри стоял посреди двора с бокалом шампанского и попугаем на левом плече. На шляпе у него сидели три воробья, а на ладони он держал зеленого мышонка. И с фотографией на следующий день напечатали все газеты города и даже один цветной журнал. Джек негромко, но так, чтобы слышали все, сказал своим друзьям слова благодарности «За тех, кто за нас и с нами». Воробьи громко чирикнули, мышонок осторожно пискнул, а Джерри величественно произнес «Аминь». И все весело рассмеялись. Глава 15 Под грохот водопада. В этот день с утра Бобер не произнес ни звука. Неяркое солнце уже перевалило за полдень, а Бобер все молчал молчал. Профессия учителя — говорите а если учитель молчит, значит, пришло время большого экзамена. Ива тоже молчала. Она молчала, потому что молчал он. Он молчал, потому что молчала она. Она боялась вопроса, а он боялся ответа на этот вопрос. Осторожный Бобер редко испытывает страх. Мудрость веков заставляла его вовремя нырять и вовремя выныривать. Осторожность сильнее страха. Но сегодня он чувствовал, что страх бродит где-то рядом, что он уже подговаривает осторожность стать его союзницей. И тогда Бобер понял, что больше молчать нельзя. И он окликнул ее. «Ива — Ива! Голос его прозвучал так глухо, что его даже вздрогнула от неожиданности. В груди ее возник какой-то тревожный комочек, этот комочек откликнулся. — Да? — уже глубокая осень. — Я знаю. — А скоро будет зима. — Я знаю. — Я знаю. Бобры по всей реке начали строить зимние хатки. Учитель снова замолчал. Тревожный комочек становился все больше и больше. Учитель еле слышно сказал, «Каждый из нас может построить себе свою хатку». «И тогда мы не увидимся до весны?» «Да». «Так долго?» «Да». «Это целая вечность?» «Да». И вдруг неожиданно для самой Ивы тревожный комочек в ее груди крикнул. «Нет!» Если мы не увидимся до весны, мы не увидимся никогда. — Почему? — удивился учитель. — Потому что я умру от тоски, — горестно шепнул комочек. — Ты любишь меня? — шепотом спросил учитель. — Не знаю. Наверное, да, — шепотом ответила Ива. — Я ненавижу себя за то, что не могу скрыть эту свою слабость. Но моя любовь к тебе сильнее моей ненависти. — По вашим обычаям вот — Так надо объясняться в любви. — Да. — Красиво, но, пожалуй, слишком сурово. — Да, — гордо ответила Ива, — я из рода ныряльщиков Великого Водопада. — Хороший род, — кивнул главой учитель. — В нашем роду выживали только те, чья сила духа была сильнее силы водопада. Нас заставляли нырять в его смертельный поток до тех пор, пока мы не прочтем надпись на скале под мощной струей воды — Нас учили любить сильнее, чем ненавидеть, и ненавидеть сильнее, чем любить. Сказать тебе первую заповедь, которую учат наших детей, детей нашего рода. Скажи Если ты полюбишь врага дома своего, то пусть ненависть спасет тебя от этой любви».